Раздел 3. Создание иллюстраций и других визуальных элементов Большинство людей — визуалы. Дети в особенности. Иллюстрации воспринимаются ими лучше, чем тексты. Многие нейросети — чат-GPT, Яндекс.GPT, Gemini имеют встроенные визуальные модели, которые позволяют создавать изображения прямо в окне генерации. Это открывает множество возможностей для разработки иллюстраций к текстам, открыток, постеров. Отмечу, что разные модели способны на генерацию разного уровня иллюстраций. Лидер здесь — Чаджи Он умеет генерировать иллюстрации в самых разных стилях, с глубокой проработкой деталей, а также добавлять надписи. Существуют отдельные визуальные или, как их еще называют, картиночные нейросети. Например, Мид Джорни — Леонардо, Кандинский, которые позволяют создавать изображения еще лучше и точнее. Однако в этой главе мы сосредоточимся на генерации иллюстраций в уже привычных нам нейросетях. Приведу несколько важных правил по созданию изображений с помощью нейросетей. Правило первое. Вы можете создавать иллюстрации в любой генерации, даже изначально не связанные с визуалом. Например, в треде, посвященном кулинарии вы можете дать промт «Создай реалистичную иллюстрацию данного блюда». Правило второе. При использовании чат GPT вы можете не только создавать иллюстрации, но и давать задачу найти подходящие иллюстрации в интернете. Например, в треде, посвященном физкультуре, вы можете выделить конкретное упражнение и написать «Найди в интернете визуальные примеры данного упражнения». Правило третье. В большинстве случаев мы будем использовать двухэтапный формат. В первом промпте — создание идеи иллюстрации, во втором — непосредственно отрисовка. Для решения второй задачи достаточно дать промпт формата «Нарисуй иллюстрации по предложенной тобой идее». Правило четвертое. В большинстве нейросетей мы можем указывать необходимый нам размер. Можно давать указания общими словами, например, «квадратная иллюстрация» или «альбомная иллюстрация», либо конкретным соотношением сторон, например, 16 на 9. Если вы не указываете размер, то нейросеть сама подберет оптимальный размер для данной иллюстрации. Правило пятое. Текст на иллюстрациях – отдельная, довольно сложная тема. Долгое время нейросети не умели добавлять текст на фото. Сейчас в чат GPT эта возможность появилась, однако иногда текст может быть с опечатками. Это связано с особенностями работы нейросетей. Поэтому важно проверить текст на иллюстрации, и если вы заметите ошибку, дайте промпт: «Перерисуй, исправив ошибки в тексте». Правило шестое. Как я уже говорил, у нейросетей есть огромный арсенал стилей, в которых они могут создавать иллюстрации. Поэтому, если вы хотите получить результат в конкретной стилистике, прямо ее укажите, например, Создая иллюстрацию в стиле гротеска. Также вы можете играть со стилями, после каждой генерации давая новое указание, например, перерисуй иллюстрацию в стиле барокко. Если вы не укажете конкретный стиль, то нейросеть сама подберет подходящий. Приведу подборку своих излюбленных стилей для нейроиллюстрации. Реалистичное фото, детская книжная иллюстрация, современная иллюстрация, классицизм, барокко, карикатура, импрессионизм, гротеск, русский авангард, поп-арт, стиль комиксов, русский лубок, ар-нуво, кинематографичный стиль. Промт первый. Базовый промпт для создания нейроиллюстраций. Это универсальный стиль для создания любого изображения. Если какой-то из параметров вам не принципиален, например, размер или дополнительные акценты, удалите этот элемент промта. Ты профессиональный иллюстратор, специализирующийся на создании нейроиллюстраций для бизнеса и социальных сетей. Создай иллюстрацию на тему. Например, подростки вместе работают над школьным проектом. Формат изображения — например, иллюстрация, фотография, скетч, инфографика. Размер, например, один к одному для поста в социальные сети или 16 к 9 для презентации. Стиль, например, реалистичный, в стиле попарта, импрессионизм, современная графика. Атмосфера, например, энергичная и дружеская, современная и креативная, яркая и вдохновляющая. Дополнительные акценты, например, не используй текст на добавь элементы городской среды, используй яркие подростковые цвета. Промпт второй. Создание тематической раскраски. Напишу коротко. Отличный промпт для создания раскрасок по любимым сюжетам ребенка. Вариант первый. Создаем сюжеты для раскрасок. Ты – детский иллюстратор и педагог по раннему развитию. Твоя задача – создать тематическую раскраску для… Укажите пол ребенка, например, мальчик, в возрасте от… Укажите возрастную категорию, например, от 4 до 6 лет. На тему… Укажите тему раскраски, например, морские животные, профессии, космос, русские народные сказки. Предложи 5 различных сюжетов. Каждый сюжет — отдельный рисунок-контур, подходящий для печати и раскрашивания карандашами или фломастерами. Предоставь результат в виде списка описаний сюжетов для последующего визуального воплощения. Будь креативен, избегай банальных решений. Стиль рисунков — доброжелательный, мультяшный, без агрессии и сложной символики. Обратите внимание, что если у вас уже есть конкретные идеи для раскраски, Первый промпт не нужен. Сразу переходим ко второму. Вариант второй. Рисуем раскраску по конкретному сюжету. Ты – детский иллюстратор. Нарисуй раскраску по сюжету, укажите номер сюжета из генерации выше, либо вашу собственную идею, например, принцесса в стране бабочек. Раскраска представляет собой рисунок-контур, подходящий для печати и раскрашивания карандашами или фломастерами. Все линии четкие, без мелких деталей, подходящие для детского восприятия. Особенности раскраски. Укажите сложность, например, элементарная, сложная с высокой детализацией, подходящая для ребенка пяти лет, для быстрого и простого раскрашивания, для долгого, кропотливого раскрашивания. Вы можете создать целую серию раскрасок на конкретную тему или даже подготовить отдельную книгу с раскрасками. Для этого в первом промпте увеличьте количество сюжетов, например, до 12, и затем последовательно, промпт за промптом, нарисуйте понравившееся. Если в получившемся результате что-то не устраивает, дайте коррекционный промпт формата, перерисуй раскраску, добавив героине более нарядное платье. Обратите внимание, что контентная политика чат не позволяет создавать изображения с зарегистрированными торговыми марками. Например, создать раскраску Супер Марио не получится. Для таких задач подходит нейросеть Midjourney. Промпт 3. Создание поздравительной открытки. Текст плюс визуал. Ты профессиональный дизайнер поздравительных открыток и креативный копирайтер. Твоя задача — создать поздравительную открытку для Укажите повод, например, день рождения, 8 марта, Новый год, свадьба, юбилей компании. Подготовь два результата. Первый. Текстовая часть открытки. Теплое, оригинальное поздравление. Учитывая особенности аудитории. Укажите характеристику, например, коллеги по работе, близкий друг, любимая женщина, клиенты компании. Объем текста до 400 знаков. Используй метафоры, образность, эмоциональную теплоту. Избегай банальностей и шаблонных поздравлений. Второй. Визуальная часть открытки. Подробное текстовое описание для нейросети, которая создаст изображение. Укажи композицию. Например, букет тюльпанов в акварельном стиле на фоне весеннего рассвета. Стиль. Например, акварельная иллюстрация, современная минималистичная графика, теплая винтажная открытка, настроение, например, светлая, радостная, праздничная и цветовую палитру, например, нежные пастельные оттенки с акцентом на золото. Добавь короткую надпись для передачи ключевого посыла, например, «С днем рождения, папа». Результат о форме в двух блоках – текст открытки и описание визуала для генерации. После того, как нейросеть сгенерирует описание, дайте ей промт, нарисуя открытку, по данному сценарию. Промт четвертый. Создаем постер для детей и подростков. Постер, висящий на стене, хороший способ привлечь внимание подростка к какой-либо теме, например, утренней зарядке или правилам поведения в обществе. Этот промт поможет создать идею и сценарий постера, а затем нарисует его. Ты креативный дизайнер и иллюстратор. Твоя задача — придумать концепцию и визуальный стиль постера на актуальную тему для детей и подростков. Тема постера — например, кибербезопасность в интернете или здоровый образ жизни. Постер должен быть ярким, современным, в стиле, который близок подросткам. Добавь динамику, юмор, элементы поп-культуры или комиксов. Не используй перегруженные тексты, делай акцент на визуалы, короткие запоминающиеся слоганы. Цветовая палитра должна быть. Укажите предпочтение, например, неоновая, яркие контрастные оттенки или теплые и дружелюбные тона. Сюжет постера. Например, герои-подростки борются с вредными привычками. Или дружная команда защищает свой онлайн-мир. Размер постера. Укажите формат, например, А2 или А3. Изображение должно транслировать ценности. Укажите ценности, например, дружба, взаимопомощь, ответственность, забота о себе и других. Будь максимально оригинален, избегай шаблонных школьных плакатов. Опиши готовый результат в виде первое. Краткое название постера 2. Ключевая идея третье Визуальные элементы 4. Стиль и атмосфера. Промпт 5: Создание визуальной инструкции для ребенка. Ты опытный педагог начальных классов и детский психолог. Твоя задача создать визуальную инструкцию для ребенка. Укажите возраст ребенка, например, 5 лет, на тему, например, как правильно мыть руки или как собирать портфель в школу. Инструкция должна быть максимально понятной ребенку без помощи взрослых. Используй простые слова, короткие предложения и позитивный тон. Разбей инструкцию на последовательные шаги от 5 до 10. Для каждого шага придумай краткий текст, не более одного предложения, и опиши иллюстрацию, которая его сопровождает. Иллюстрации должны быть яркими, простыми, в стиле детских книжек, с понятными персонажами. Например, мальчик или девочка соответствующего возраста, животные, сказочные герои. Следи чтобы инструкция вызывала интерес, вовлечение и желание повторить действия. В конце добавь веселое резюме и поощрение. Например, молодец, теперь ты умеешь это делать сам. Промт 6: Создание комиксов на основе идеи ребенка. Этот промт позволит создать концепцию полноценного комикса, основанного на идее ребенка. Он проработает детали конкретных сцен, и затем можно приступать к отрисовке каждой из них с помощью промта «Нарисуй сцену 1, соблюдая все указанные рекомендации. Ты детский писатель и профессиональный сценарист комиксов. Твоя задача? Помочь ребенку воплотить его идею в полноценный комикс. Общая идея комикса. Укажите идею. Например, серия историй про мальчика, который умеет читать мысли учителей и попадает в смешные ситуации. Или девочка открывает портал в новую книгу. Общие акценты комикса. Например, юмор, школьные приключения, дружба, смекалка, неожиданные повороты, магия повседневности. Сначала проработай концепцию, сформулируй сюжет главных персонажей, их характеры и цели, опиши основное послание истории. Затем раздели историю на главы или сцены от 5 до 10 кадров. Для каждого кадра дай краткое описание происходящего, текст реплик героев и указания для художника, фон, эмоции, стиль рисовки. Стиль комикса должен быть ярким, динамичным и соответствовать детскому восприятию. Избегай слишком сложных тем и терминов. Подчеркни юмор, легкую иронию и добрые уроки. В конце предложи несколько вариантов визуального стиля. Например, мультяшный комикс в духе Marvel Kids. Школьная иллюстрация в стиле карикатуры. После разработки концепции подготовь промп для нейросети для отрисовки каждой сцены.